Глава седьмая «Куда ты собралась?» — огорошил меня голос Николая, когда я уже почти добралась до самой земли. «Ага, вышла подышать свежим воздухом». «Блин, как он узнал?» «Можно же выйти через дверь». «Дверь была закрыта». «Конечно, закрыта. Ты же убежать можешь». Я, коснулась ногами аккуратно выложенной тротуарной плитки, подняв голову, поняла, что если бы плюхнулась, то пересчитала бы себе все кости. Ха. Он ещё не скрывает, что удерживает меня силой. Я зашагала главным воротам, которые вели на свободу. Николай схватил меня за руку и повёл куда-то в совершенно другую сторону. Давай прогуляемся. Мне кажется, я не всё тебе сказал. У тебя много вопросов. О, Да мистера короля наконец это дошло. Он провёл меня в какую-то аллею, на ландшафтный дизайн, который явно ушёл не один миллион. Настя, ты должна понять. Ты мне очень понравилась, поэтому я не могу тебя так просто отпустить. Понимаешь или нет? Не понимаю, усмехнулась. Ты читал конвенцию о правах человека? Он хихикнул. А что тут смешного? Да ничего. Вот, во всём у вас так. У кого у нас? Он пристально посмотрел в мои глаза и, кажется, в его зрачках заиграл дьявольский огонёк. У чиновников олигархов. Ну, Нася, ты пошутила. Какой олигарх? А что, разве нет? Ты только посмотри, сколько во всё это вложено денег. Да это всего лишь средний класс. Средний класс. Среди чиновников-коррупционеров. «Настя, почему ты такая?» «Какая такая?» «Обиженная на жизнь. У тебя было тяжёлое детство?» «Что?» «Я о тебе в чувствах признался. А ты о коррупции. Да я главный борец с коррупцией». «Вот тут я не смогла подавить смешок. Борец он. Ага. Ну что тут смешного?» Он вдруг взял меня за талию и прижал к своему твёрдому торсу. От неожиданности и подскочившего адреналина в крови почти перестала дышать. Было страшно, что он догадается, что меня волнует. «Ты такая красивая!» Его рот был непозволительно близок от моих губ. Я даже протестовать не могла. Шок оттеснил все чувства. Голубая радужка его глаз из-за расширенных зрачков была почти незаметна. Казалось, глаза стали чёрными. Он смотрел так пристально, что мне пришлось отвести взгляд. Только вот и это он не позволил сделать. Николай коснулся пальцем моего подбородка и вернул лицо на прежнее место. «Настя, ты мне очень нравишься». Он вдруг потянулся ко мне с поцелуем. Сделав нерешительную попытку вырваться, закрыла глаза от удовольствия. Он меня хоть и до жути бесил, но вызывал какой-то приятный трепет в душе, нежное волнение и тягучее томление где-то внизу живота. Я вздохнула полной грудью, когда он ослабил хватку. Перед глазами как будто заметались звёздочки. От его сладкого и столь жаркого поцелуя я была дезориентирована. Что-то ему говорить и качать права уже не хотелось, оказавшись в его тёплых объятиях, смотрела в его столь красивые глаза, Было так приятно, что в голове вдруг промелькнула мысль. Хоть бы это продлилось максимально долго. «Может, всё-таки поешь?» Он вернул меня с небес на землю, напоминая, что удерживает меня у себя дома незаконно. «Нет». Я резко дёрнулась и выпорхнула из его объятий. «Слушай, если ты переживаешь по поводу работы, то не волнуйся, всё там без тебя устаканится». а тебе я новую подберу. Если переживаешь по поводу родителей, то мы с ними уже связались, сообщили, что ты поехала в командировку». «Связались? С моими родителями?» Я стала пятиться. «Ну, точно это надолго. Он не собирается меня так просто отпускать. За что, почему, чего он прицепился? Неужели, если я ему так понравилась, нельзя было просто начать ухаживать?» Такому мужчине вряд ли откажешь, даже невзирая на его коррупционность. Здесь что-то другое, и это другое он от меня скрывает. Может, все дело в моей оппозиционной деятельности? Ну а как еще объяснить? Сначала он мне попался на моем пикете у дома правительства, потом подхватил возле работы, да к тому же слишком много он говорил о том, что мне промыли мозг, и он доведет до меня правду». «Да, чтобы твои родители не беспокоились. Не волнуйся, я не буду тебя трогать, если только ты этого не захочешь». Улыбнулся. «А этот поцелуй был чем? Моим желанием?» «Ну да, я прочитал это в твоих глазах. А через час, что ты прочитаешь в них? Что я хочу заняться с тобой сексом?» «О, это я уже давно прочитал». «Но я же приличный мужчина, и даже если девушка безумно хочет, не могу так сразу с ней прыгать в постель!» Он хихикнул. ах юморист!» «Знаешь, Николай, ты не то прочитал. В моих глазах скорее презрение, а не желание. Пойми, ты разворовываешь бюджет, ты плюешь на пенсионеров, на малообеспеченных, на многодетных, на каждого, кто не у кормушки!» Ты плюешь на свою страну, потому что тебе плевать на всех, кроме себя. Ты бесчестный человек, ты готовишь себе плацдарм за границей, покупая там недвижимость. А когда окончательно высосешь все соки своего народа, ты уедешь. Уедешь туда, где ты пригрел себе местечко. И такой мужчина у меня вызовет нежелание. Он вызовет лишь презрение, потому что у него нет чести, он пиявка, он паразит. Я замолкла, видя то негодование в его глазах. Наверное, в этот момент я сказала короткий монолог, который мечтала сказать каждому высокому коррупционеру страны, но мне бы никогда это не позволили сделать. Меня бы просто не допустили к элите. Я для них пешка, опилки, стружка, мусор, которым совсем не жаль разбрасываться. И слова которого слушать точно не будешь. «Убирайся», — он произнес тихо, но так проникновенно, что я чуть не сжалась от страха. «Иди к воротам, тебя отвезёт мой водитель». Больше он мне ничего не сказал. Он лишь пошёл к дому. Достав из кармана телефон, кому-то позвонил. Я же стояла опешив. Мне совершенно не верилось, что мои слова как-то взыграли, и он меня действительно отпускает. Помешков ещё пару секунд, побежала к воротам. Через пару минут к ним подъехал представительный Мерседес. Никто мне не открыл двери, это я сделала сама. Плюхнувшись на заднее сиденье, увидела свою сумочку, что он забрал с самого начала. «Боже, я еду домой. Я наконец-то спасена!»